48. Поняли ли, собственно, знаменитую историю, которая помещена в начале Библии? Историю об адском страхе Бога перед наукой. Ее не поняли. Эта жреческая книга, par excellence начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца. Он имеет только одну великую опасность. Следовательно, Бог имеет только одну великую опасность. Ветхый Бог, Дух всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своем саду. Беда только, что он скучает. Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека. Человек занимателен. Но что это? И человек также скучает. Безграничное милосердие Божье к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай. Бог тотчас же создал еще и других животных. Первый промах Бога. Человек не нашел животных занимательными. Он возгосподствовал над ними но не пожелал быть животным. Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено, но с другим еще нет. Женщина была вторым промахом Бога. Женщина по своему существу, змея, Эва, Это знает всякий жрец. От женщины происходит в мире всякое несчастье. Это также знает всякий жрец. Следовательно, от нее идет и наука. Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. Что же случилось? Ветхого Бога охватил адский страх. Сам человек сделался величайшим промахом Бога. Он создал в нем себе соперника. Наука делает равным Богу. Приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку, мораль. Наука есть нечто запрещенное само по себе, а она одна запрещена. Наука — это первый грех, зерно всех грехов — первородный грех. Только это одно и есть мораль. Ты не должен познавать, остальное все вытекает из этого. Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. Как защищаться от науки? Это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ. Прочь человека из рая. Счастье, праздность наводит на мысли. Все мысли суть скверные мысли. Человек не должен думать. И жрец в себе изобретает нужду, смерть, беременность с ее опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего болезнь. Все верные средства в борьбе с наукой. Нужда — не позволяет человеку думать. И все-таки ужасно. Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, Затемняя богов, что делать? Ветхий бог изобретает войну. Он разъединяет народы. Он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга. Жрецам всегда была необходима война. Война наряду с другим — великая помеха науки Невероятно. Познание, эмансипация от жреца даже возрастает, несмотря на войну. И вот последнее решение — Приходит ветхому богу. Человек познал науку, ничто не помогает, нужно его утопить».